то всё равно сразу бы понял, что он уже мёртвый. Понял бы только по его наряду. На улице было прохладно, а мистер Томас шёл к нам в белой лёгкой футболке, в мешковатых шортах и плетёных сандалиях на босу ногу. Мама называет такие сандалии обувкой, как у Иисуса. И на нём было ещё кое-что. Нечто странное.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 А, сидел у себя в кабинете, сказал он. Этот пин я но<div>шаю всегда, когда сажусь за работу. Это мой талисман. А что это за синяя лента? Приз за победу на окружном конкурсе про вописание среди шестиклассников. Я был лучшим среди всех участников из 20 школ.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 Иногда мёртвые способны любить. Помните, я вам рассказывал, как миссис Беркит поцеловала мистера Беркита в щёку. Иногда способны ненавидеть, о чём я узнал позже. Но большинство других чувств и эмоций, кажется, умирает вместе с человеком. По-моему, даже любовь после смерти тоскнеет и теряет силу. Мне неприятно это говорить.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 Крысы, бегущие с тонущего корабля, так назвала их мама однажды вечером, когда мы с ней были вдвоём, и она допивала четвёртый бокал вина. Но я не стал заморачиваться со всей этой пустой болтовнёй. Мёртвые должны отвечать на вопросы, по крайней мере, пока не исчезнут совсем, и должны говорить правду. Так что я сразу перешёл к делу. Мама хочет узнать, о чём будет книга Тайна Руанока. Она хочет узнать весь сюжет. Вы уже знаете весь сюжет, мистер Томас. Конечно. Он засунул руки ещё глубже в карманы, так что стало видно тонкая полоска волос, идущая вниз от пупка. Я не хотел это видеть, но видел. Я никогда не сажусь за книгу, не продумав сюжет от начала и до конца. И вы всё держите в голове? Приходится. А как иначе?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 Мистер Томас, а может вы подтянете шорты? А то отморозите всё хозяйство. Он подтянул шорты повыше, но они всё равно еле держались на его костлявых бёдрах. А что? На улице холодно? Мне вроде нормально, сказал он и тут же добавил без всякого перехода. А ты это постареел, Джимми. На этот раз я не стал поправлять его и говорить, что меня зовут Джейми. Я о краткой взглянул на маму и отаропел. Она и вправду казалась старой. Не то чтобы совсем-совсем старой, но постаревшей. Раньше я этого не замечал. Расскажите нам всё, попросил я. Начните с начала. "Ну, откуда же ещё?" сказал мистер Томас.